Глава 18. 8 часов утра, яркий свет разбудил нас. Тысячи граней на лавовых стенах вбирали в себя его сияние и отражали в виде целого дождя искр. Этой игры цвета было достаточно, чтобы различить окружающие предметы. «Ну, Аксель, что ты на это скажешь?» — воскликнул дядюшка, потирая руки. «Провел ли ты когда-нибудь такую спокойную ночь в нашем доме на Королевской улице? Тут нет ни шума тележек, ни крика продавцов, ни брани лодочников». «О, конечно, нам весьма спокойно на дне этого колодца. Но в этом спокойствии есть нечто ужасающее». «Ну-ну», — воскликнул дядюшка. «Если ты уже боишься, что же ты будешь делать дальше? Мы еще ни на один дюйм не проникли в недра земли». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что мы добрались только до основания острова. Дно этого колодца в жерле кратера Снафельдс и находится примерно на уровне моря». «Вы убеждены в этом?» «Вполне. Взгляни на барометр». «Действительно, ртуть, поднимавшаяся по мере того, как мы спускались...» «Остановилась на двадцать девятом дюйме». «Ты видишь?» — продолжил профессор. «Мы находимся еще в сфере атмосферного давления, и я жду с нетерпением, когда можно будет барометр заменить манометром». «Барометр, конечно, должен стать ненужным с той минуты, когда тяжесть воздуха превысит давление, существующее на уровне океана». «Но», — сказал я, — «не следует ли опасаться того, что все возрастающее давление станет труднопереносимым?» Нет. «Мы спускаемся медленно, и наши лёгкие привыкнут дышать в более сгущенной атмосфере. Воздухоплавателям не хватает воздуха при подъёме в верхние слои атмосферы, а у нас, возможно, окажется избыток воздуха. Но последний всё же лучше. Не будем же терять ни минуты. Где вещевой мешок, который мы сбросили раньше вниз?» Я вспомнил, что мы его тщетно искали накануне вечером. Дядюшка спросил об этом Ганса, а тот, оглядев всё вокруг зорким глазом охотника, ответил «Дархип, там наверху». Действительно, вещевой мешок, зацепившись за выступ скалы, повис приблизительно в футах на 100 над нашими головами. Цепкий исландец, как кошка, вскарабкался на скалу и через несколько минут спустил наш мешок. «А теперь, — сказал дядюшка, — позавтракаем. Но позавтракаем, как люди, которым предстоит далекий путь». Сухари и сушеное мясо мы запили несколькими глотками воды с можжевеловой водкой. После завтрака дядюшка вынул из кармана записную книжку и, поочередно беря в руки разные приборы, записывал. «Понедельник. 1 июля. Хронометр. 8 часов 17 минут утра. Барометр. 292 миллиметра. Термометр. 6 градусов. Направление. Восток-юго-восток. -восток. Последнее показание компаса относилось к темной галереи. «Теперь аксель!» — воскликнул профессор восторженно. «Мы действительно углубимся в недроземного шара. Теперь, собственно, начинается наше путешествие!» Сказав это, дядюшка взял одной рукой, висевший у него на шее, аппарат Румкорфа, а другой соединил электрический провод со спиралью в фонаре, и яркий свет рассеял мрак галереи. Второй аппарат, который нес Ганс, был также приведен в действие. Остроумное применение электричества позволяло нам, пользуясь искусственным светом, подвигаться вперед даже среди воспламеняющихся газов. «В дорогу!» — сказал дядюшка. Мы снова взвалили на спину свои мешки. Ганс взялся вдобавок подталкивать перед собой тюк с одеждой и веревками, и мы все трое вступили в темный туннель. В ту минуту, когда мы вступили в его зияющую пасть, я взглянул вверх и в последний раз через эту гигантскую подзорную трубу увидел небо Исландии которые мне не суждено снова увидеть. Во время извержения в 1229 году лава проложила себе путь сквозь этот туннель. Она отлагалась на его стенках, образуя на них плотный и блестящий шлаковый покров. Электрический свет отражался от его зеркальной поверхности, усиливаясь в 100 крат. Трудность пути состояла главным образом в том, чтобы не скользить слишком быстро по плоскости, угол наклона которой равен 45 градусам. К счастью, некоторые залежи и неровности могли служить ступенями, а багаж нам приходилось тащить за собой на длинные веревки. Но то, что служило для нас ступенями, на соседних стенах превращалось в сталактиты. Лава в некоторых местах пористая, вздувалась пузырями, кристаллы черного кварца, усеянные стекловидными капельками, свешивались со свода, подобно люстрам, и казалось, загоравшимся при нашем приближении. Можно было подумать, что подземные духи освещали свой дворец, чтобы принять посланцев земли. «Какое великолепие!» — невольно воскликнул я. «Что за зрелище? Какие изумительные оттенки принимает лава! От красно-бурого до ярко-желтого, а эти кристаллы, похожие на светящиеся шары!» «А, ты теперь восхищаешься, Аксель!» — ответил дядюшка. «А, ты находишь это зрелище великолепно, мой мальчик! Надеюсь, ты и не то еще увидишь!» «Пойдем же, пойдем!» Правильное было сказать «скатимся же», ибо нам предстояло без всякого труда скатиться по наклонной плоскости. То был «Facilis de Sensus Averni» Вергилия. «Легкий спуск в Аверн, то есть преисподнюю латынь». Компас, на который я частенько посматривал, указывал с неколебимой точностью на юго-восток. Поток лавы не уклонялся ни вправо, ни влево. Он неуклонно следовал по прямой линии. Между тем, температура почти не поднималась, что подтверждало теорию Дэви. Я несколько раз с удивлением посматривал на термометр. А он показывал только 10 градусов. Иначе говоря, температура повысилась всего лишь на 4 градуса. Это заставляло меня предполагать, что мы спускаемся больше в горизонтальном направлении, чем в вертикальном. Впрочем, не было ничего легче узнать, на какой глубине мы находимся. Профессор измерял исправно угол наклона пути, но хранил про себя результаты своих наблюдений. В 9 часов вечера он дал сигнал остановиться. Ганс тотчас же присел. Лампы укрепили на выступе стены. Мы находились в какой-то пещере, где не было недостатка в воздухе. Напротив, мы чувствовали как бы дуновение ветра. Чем приписать это явление? Откуда это колебание атмосферы? Я отложил разрешение этого вопроса. Голод и усталость лишили меня способности размышлять. Семь часов безостановочного пути истощили мои силы. Оклик «Хальт» обрадовал меня. Ганс расположил провизию на обломке лавы, и мы поели с аппетитом. Меня все же беспокоило одна вещь. Наш запас воды истощился наполовину. Дядюшка рассчитывал пополнить его из подземных источников, но еще ни разу мы их не встретили. Я не мог не обратить его внимание на это обстоятельство. «Тебя удивляет отсутствие источников?» спросил дядюшка. «Конечно». «И больше того, беспокоит. У нас хватит воды только на пять дней». «Успокойся, Аксель. Я ручаюсь, что мы найдем воду. И даже в большем количестве, чем необходимо». «Когда же? Когда мы выйдем из этих напластований лавы? Ты воображаешь, что источники могли пробиться сквозь эти толщи?» «Но, быть может, туннель уйдет на большую глубину. Мне кажется, что мы не очень-то много прошли в вертикальном направлении». «На чем основано твое предположение?» «Но ведь если бы мы немного продвинулись вглубь земной коры, температура была бы выше». «Это по твоей теории», — ответил дядюшка. «А что показывает термометр?» «Едва 15 градусов. Следовательно, с того времени, что мы идем по тоннелю температура поднялась на 9 градусов». Сделай отсюда вывод. А вывод таков. По точнейшим наблюдениям, повышение температуры в недрах Земли равняется градусу на каждые 100 футов. Но эта цифра может, конечно, изменяться под влиянием некоторых местных условий. Так, в Якутске, в Сибири, замечено, что повышение в 1 градус приходится уже на 36 футов. Все зависит, очевидно, от теплопроводности скал. Я прибавлю, что даже вблизи потухшего вулкана было замечено, что повышение температуры в один градус приходится лишь на 125 футов. Примем последнюю гипотезу как самую благоприятную и вычислим. Ну, вычисляй, мой мальчик. Это нетрудно, сказал я, набрасывая цифры в записной книжке. Девять раз 125 дает 1125 футов. Вполне точно вычислено. Ну и что же? «Ну, а по моим наблюдениям мы находимся теперь на глубине десяти тысяч футов ниже уровня моря». «Не может быть! Именно так! Или цифры утратили всякий смысл?» Вычисление профессора оказалось правильным. Мы спустились уже на шесть тысяч футов глубже, чем когда-либо удавалось это человеку. Например, в кицбюэльских копиях в Тироле и в Вютенбергских в Богемии. Температура, которая в этом месте должна была доходить до 81 градуса, едва поднималась до 15. Это наводило на различные размышления.